Глава 14 В пытливом духе, благодаря которому Иглы Колумбия, Интрепиты, Янки Клиппер, Водолеи Одиссей, Антарес и Кити Хок, Фалкен и Эндевор, Орион и Каспер, Челленджер и Америка брали курс на Луну Позывные орбитального и посадочного модулей экспедиций программы Аполлон. Установку постоянного компаньона должен был произвести неандертальский доктор. Перед операцией Мэри вернулась в здание над Дебральской никелевой шахтой, где и по прибытии пристегнули временный компаньон, потому что застежки можно было открыть только здесь. После этого, в сопровождении двоих плотных неандертальских принудителей, Мэри отвезли в больницу в центре солдака. Хирург, женщина по имени Карбонен, была из поколения 145, примерно одного с мэри возраста. Карбонен обычно занималась лечением сложных переломов, таких, какие можно получить в результате чрезвычайно неудачной охоты. В знании мускулатуры и нервных тканей с ней не мог сравниться никто. «Это будет довольно непросто», — предупредила Карбонен. Временный компаньон лежал рядом на маленьком столике, подключенный к внешнему источнику питания. Он не был пристегнут к Мэри, но выполнял для нее перевод через динамик. Карбонан, очевидно, не привыкла к тому, чтобы ее речь переводилась. Она говорила громко, как будто Мэри могла понимать неандертальскую речь. «Ваша рука не так мускулиста, как рука бараста, из-за чего фиксация компаньона может быть проблематичной». «Однако я вижу, что все, что я слышала о гликсенских пропорциях, правда. Предплечье и плечо у вас одинаковой длины, и это дает нам большую площадь для закрепления». У барастов предплечья были заметно короче плеч. То же самое касалось голени по отношению к бедрам. «Я считала, что это рутинная операция», — сказала Мэри. Бровь карбонан была светлого, слегка рыжеватого цвета. Она взмыла вверх. «Рутинная!» «Нет, если речь идет о вживлении первого компаньона взрослому человеку. Конечно, когда компаньоны только появились почти тысячу месяцев назад, в основном они вживлялись взрослым людям. Однако хирурги, которые это делали, уже давно умерли. Нет, в наши дни такая операция выполняется очень редко. Обычно, когда человек теряет руку вместе с имплантом, установленным в детстве». «Ах», — сказала Мэри. Она полулежала в чем-то, что отдаленно напоминало зубоврачебное кресло со стременами. по-видимому, многоцелевая операционная платформа. Ее левая рука лежала на маленьком столике, который высовывался из бока кресла. Внутренняя часть руки была протерта чем-то, что явно не было спиртом. Это была розовая жидкость с кислым запахом, по-видимому, также служащая для дезинфекции. И все же Мэри была неприятно удивлена тем, что Карбонан не надела маску. «Наши хирурги обычно закрывают нос и рот специальной тканью», обеспокоенно заметила Мэри. «Зачем?» — спросила Карбонан. «Чтобы не заразить пациента и чтобы пациент не заразил их. С таким же успехом я могла бы работать вслепую», — заявила Карбонан. Мэри уже собралась спросить, что она имеет в виду, но тут до нее дошло. Острое обоняние неандертальцев составляло важную часть их восприятия. «А что вы используете в качестве анестетика?» — спросила Мэри. Впервые она порадовалась, что здесь не было Понтера. Зная его чувство юмора, она представляла, как бы он отреагировал. «Анестетик? А что это такое?» А потом, после некоторой паузы, конечно же, шучу. Она и без того достаточно нервничала. «Мы используем нервный прерыватель», — ответила Карбонон. «Правда?» — переспросила Мэри. Ученый в ней снова вышел на первый план, несмотря на беспокойство по поводу предстоящей операции. «Мы пользуемся химическими агентами». Хирург кивнула. «Раньше мы тоже их использовали, но им нужно время, чтобы подействовать, время, чтобы выветриться, и их действие трудно локализовать. Кроме того, разумеется, у некоторых людей на химические анестетики аллергия. «Еще одна технология, которую мой народ, несомненно, захочет купить», — сказала Мэри. Над ней склонилась вторая женщина. Мэри ничего не знала об арастовской медицинской иерархии, но она, должно быть, была медсестрой или еще одним доктором, или занимала положение, которому в гликсенском мире не было аналога. Так или иначе, она обернула вокруг предплечья Мэри под самым локтем эластичную металлизированную ленту, другую такую же укрепила над самым запястьем. Потом, к удивлению Мэри, она взяла нечто больше всего напоминающее толстый фломастер и принялась рисовать сложную комбинацию линий, соединяющих две ленты. Вместо чернил фломастер испускал что-то вроде жидкого металла, но он не был горячий и быстро высыхал, приобретая матовый блеск. Свет был другой, но общее впечатление было как от шоколадного сиропа для мороженого, который быстро затвердевает коркой. «Что вы делаете?» — спросила Мэри. Женщина с маркером не ответила. Однако хирург сказала. «Она отмечает нервные стволы в вашем предплечье. Линия образует электрические соединения между двумя дестабилизаторами». Через несколько минут вторая женщина кивнула, по-видимому, самой себе и отошла в сторону к небольшой консоли. Она вытянула несколько контрольных штыряков, и Мэри ощутила, как предплечье онемело. «Вау!» — воскликнула она. «Все в порядке», — сказала Карбонен. «Приступаем». И прежде чем Мэри осознала, что происходит, она подошла ближе и сделала на руке генетика длинный надрез вдоль лучевой кости. Мэри чуть не вырвала, когда наружу хлынула кровь, залив маленький столик, который, как она отметила, имел по краям небольшое возвышение. Мэри была шокирована и испугалась того, что у нее случится шок. В ее мире доктора предпринимают все меры для того, чтобы не дать больному увидеть, как над его собственным телом производится операция. Но здесь, казалось, об этом никто и не думал. Возможно, необходимость убивать для себя еду пусть даже лишь время от времени, было достаточно для того, чтобы быстро излечиться от излишней брезгливости. Мэри проглотила подступивший к горлу комок и попыталась успокоиться. На самом деле, крови было не так уж и много. Ведь правда? Интересно, как они делают полостные операции? Гликсенские доктора работают с пациентом, лицо которого скрыто и обнажено лишь небольшое операционное поле. А как принято у барастов? Ведь главная цель всего этого состоит вовсе не в том, чтобы не заляпать пациента кровью. Как рассказывал Мэри один из ее знакомых медиков, это своего рода психологическая помощь хирургу, чтобы помочь ему сосредоточиться на непосредственной проблеме и не думать о том, что вторгаешься со своим скальпелем во вместилище чьей-то души. Но барасты в отсутствии картезианского дуализма и с их безразличием к виду льющейся крови, возможно, в такой помощи не нуждались. Картезианский дуализм, дуализм души и тела, точка зрения, согласно которой сознание, дух, нематериальный ресурс, и материя, физическое тело, материальный ресурс, представляют собой две взаимодополняющие и равные по значению субстанции. Карбонен поместила в разрез несколько похожих на пружины синих предметов, предназначенных, по-видимому, для той же цели, что и хирургические щипцы, чтобы удерживать рану открытой. Другие маленькие прищепочки и штуковинки были прикреплены к артериям, венам и нервам. Мэри ясно видела внутренности своей руки сквозь разрез, рассекший подкожный жир и мясо до лоснящейся сероватой поверхности лучевой кости. Секунду спустя вторая женщина, та, что рисовала на руке Мэри отключающие нервы линии, также подключилась к операции. Доктора у барастов носили желтые безрукавки и длинные синие перчатки, закрывавшие руку до локтя. Мэри подумала, что, возможно, они такие высокие, чтобы кровь не брызгала на покрытые волосами руки. Вторая женщина взяла новый компаньон Мэри и освободила его от стерильной упаковки. Вид лицевой панели был Мэри уже хорошо знаком, но обратной стороны она никогда до сих пор не видела. Она была рельефной, как топографическая модель с возвышенностями, углублениями и бороздками, в которые, по-видимому, укладывались кровеносные сосуды. Мэри с тревожным интересом следила за тем, как ее лучевая артерия, любимый сосуд самоубийц, оказалась перерезана. Ее тут же зажали с обеих сторон, Но не раньше, чем столбик крови длиной по меньшей мере с ладонь оказался выплеснут наружу. Мэри вздрогнула и подумала о том, каким образом Виссан Леннет, создательница Кодонатора, удалось самостоятельно удалить свой компаньон. Это, похоже, невероятно трудно. Карбоном теперь орудовало лазерным скальпелем, похожим на тот, которым Мэри самой пришлось воспользоваться, когда Понтера подстрелили возле здания ООН. Концы лучевой артерии оказались подсоединены к двум отверстиям на задней части корпуса импланта. Мэри знала, что у компаньона нет собственного источника питания, он получает энергию от идущих в теле носителя процессов. Что же, энергия артериального кровотока — источник энергии не хуже прочих. Должно быть, в компаньон была встроена миниатюрная гидроэлектростанция, или в данном случае следует говорить — Сангвиная электростанция. Мэри собиралась отвернуться. Она всегда торопилась переключиться на другую программу всякий раз, как натыкалась на сериал «Операция» на учебном канале. Но все это казалось ужасно интересно, и она продолжала смотреть, как заканчивают установку компаньона, как прижигают кровеносные сосуды, как края разреза скрепляют микровспышками лазера. Наконец... Края компаньона были обмазаны похожим на замазку герметиком, по-видимому, ускоряющим заживление. Оставшаяся часть операции — установка в уши двух кохлеарных имплантов — была совсем простой, или, возможно, Мэри так показалась из-за того, что она не могла наблюдать за процессом. Наконец, все закончилось. Руку Мэри отмыли от крови, с лицевой панели компаньона убрали защитную пленку, а кахлеарные импланты отрегулировали и откалибровали. «Готово», — сказала Карбонен, потянув за бусину контрольного штыряка на панели компаньона. Всего таких бусин там было шесть, все разного цвета. «Привет, Мэри», — произнес синтезированный голос. Он звучал, будто бы, в самой середине ее головы, в точности между ушами, голос был неандертальского типа, Глубокий, резонирующий, вероятно, женский, но звук «и» в ее имени он произносил безупречно. Очевидно, эту проблему уже успели решить. «Привет», — ответила Мэри. «А как я тебя должна называть?» «Как пожелаешь», — Мэри задумалась. «Как насчет... Кристина?» Кристиной звали Мэрину младшую сестру. «Неплохо», — сказал голос у нее в голове. «Конечно, если передумаешь, что можешь переименовать меня когда угодно и так часто, как захочешь». «Хорошо», — ответила Мэри. Потом добавила. «Я слышу, ты правильно произносишь все звуки. Да, я также умею пользоваться аббревиатурами». Мэри восхитилась. «Надо же, компаньон Понтера не умел». «Это не особенно сложно запрограммировать», — ответила Кристина когда известна базовая концепция. Мэри вздрогнула, ощутив, как кто-то тронул ее за плечо. Разговаривая с компаньоном, она совершенно перестала обращать внимание на внешний мир. Интересно, наклонила ли она голову так, как обычно делает Понтер? Приходит это само собой или этому надо учиться? Как в форме вежливости, способу дать окружающим знать, что ты в данный момент занят другим. Итак... Сказала Карбонан, улыбаясь Мэри, по-прежнему сидящей в операционном кресле. «Я так понимаю, ваш компаньон заработал?» В первый раз Мэри услышала перевод так, как слышит его Понтер. Не через внешнее ухо, а когда слова словно бы распускаются прямо внутри головы. Компаньон оказался прекрасным имитатором, хотя английские слова несли на себе печать какого-то едва уловимого акцента, Как будто в исполнении Уильяма Шетнера, но произносились они голосом, очень похожим на голос самой Карбонан. Уильям Шетнер, канадский актер и писатель, больше всего известен благодаря роли Джеймса Кирка, капитана звездолета «Энтерпрайз» в сериалах «Звездный путь». Родился в провинции Квебек, поэтому обладает соответствующим акцентом. «Ага, точно», — ответила Мэри. И как только она замолчала, Внешний динамик компаньона издал звуки, которые Мэри опознала как перевод ее реплики на неандертальский. ка, -ка». значит все в порядке», — сказала Карбонен, улыбаясь. «Мы закончили». «Мой компаньон уже ведет передачу в архив Алиби?» «Да», — ответила Карбонен, и Кристина, переведя сказанное ей «ка», добавила от себя. «Передача ведется». Мэри встала с кресла, поблагодарила хирурга и ее коллегу и удалилась. Выйдя в вестибюль этого медицинского учреждения, она обнаружила там четверых мужчин-неандертальцев, у каждого из которых, по всей видимости, была сломана рука или нога. Один из них был облачен в серебристой одежде эксгибициониста. Мэри, рассудив, что уж он-то не станет обижаться на расспросы, подошла к нему и спросила, «Что случилось?» «С нами?» уточнил эксгибиционист. Как обычно, охотничьи травмы. Мэри вспомнила Эрика Тринкауса и его наблюдения о том, что древние неандертальцы имели следы травм, схожих с теми, что ковбои получают на Родео. «На кого вы охотились?» — спросила она. «На лося», — ответил эксгибиционист. Мэри была разочарована тем, что это оказался не какой-нибудь зверь поэкзотичнее. «И он того стоил?» — спросила она. — В смысле переломов? Эксгибиционист пожал плечами. — Лосятина того стоила. Не будешь же есть одних только голубей и бизонов. — В таком случае, — сказала Мэри, — надеюсь, вас быстро золотают. — О, не сомневайтесь, — с улыбкой ответил эксгибиционист. Мэри попрощалась и вышла из больницы под предвечернее солнце. Возможно, ее разговор с эксгибиционистом станет гвоздем его программы. И вдруг она осознала. Она только что находилась в одном помещении с четырьмя незнакомыми мужчинами, и вместо того, чтобы терять голову от ужаса, как в своем мире, даже после установления личности ее насильника, она не почувствовала ни малейшего беспокойства. Наоборот. Она подошла к одному из мужчин и мило с ним побеседовала. Она изумленно уставилась на свое левое предплечье, на компаньона, на Кристину. То, что каждое твое движение записывается, казалось абстрактным знанием до того, как ей установили постоянный компаньон. Но теперь она осознала, насколько он освободил ее. Здесь она была в безопасности. О, вокруг нее по-прежнему могло быть много злонамеренных людей, но они даже пытаться не станут как-то ей навредить, потому что это никогда не сойдет им с рук. Мэри могла попросить Кристину вызвать ей транспортный куб, который отвез бы ее к Лурт, но стоял такой прекрасный осенний день, что она решила пройтись пешком. И снова впервые в этом мире она обнаружила, что запросто встречается взглядом с другими неандертальцами, словно они были ее добрыми соседями, словно она была на своем месте, словно она оказалась дома.